Сашка и его семья Я без ребенка пришла. Вот карточка. Понимаю, что неправильно, вам бы надо его видеть, но Сашку очень трудно транспортировать. Невольно поежившись от глагола, я заглянула в толстую карточку. ДЦП с эписиндромом. 6 лет. сильнейшие лекарства Задержка в психическом развитии? «Но разумеется, сейчас Сашкин психический возраст года три. Он кое-что говорит, многое понимает. Мы много с ним занимаемся, но, к сожалению, психиатром Никак не удается наладить противосудорожную терапию. Припадки бывают каждую неделю, и это очень тормозит». «Я понимаю. Объем движений?» «Он ползает довольно активно. Правая рука хорошо работает, он ею все берет, может сам есть, пить, даже рисовать. Левая хуже, но вообще мы, конечно, в коляске. Ага, понятно. Чем я могу вам помочь? У нее были усталые, но вопреки всему яркие глаза, прямой взгляд, правильные черты лица. Если честно, я пришла поговорить с вами о муже, Сашкином отце. «Понимаете, он собрался от нас уходить». Я сглотнула, отвела взгляд и трусливо уткнулась в бесполезную сейчас Сашкину медицинскую карту. Что я могу ей сказать? Что это, к сожалению, обычное дело? Мужчины-отцы часто сбегают от детей-инвалидов, не выдержав психического и физического напряжения. Что ее муж еще долго продержался, шесть лет скорее всего, очень и очень непростых. Разве ей станет от этого легче? Да она наверняка и сама все это знает. Виктор очень помогал мне вначале, делил все трудности, даже, можно сказать, брал на себя большую часть. Признаюсь сразу, без него я бы, наверное, рехнулась еще в самом начале. У нас есть дочь, с ней все было совершенно без проблем, мы хотели мальчика. Долго его ждали, и вот этот диагноз, а потом еще и припадки. На полное излечение не рассчитывайте. Коляска, отставание в развитии наверняка, только какая-то коррекция. Понимаете, где-то есть нормальная жизнь, а мы с Сашкой из нее совершенно выброшены. Как будто под стеклянным колпаком, на другой планете, в безвоздушном пространстве. Если бы не Виктор тогда. Потом уже я нашла нашу городскую организацию родителей детей-инвалидов. Стала читать в интернете, научилась пользоваться социальным такси, прочими возможностями, которые предоставляет государство. Мы стали ездить на наши праздники, выезды с семьями. «Вы активный член этого родительского сообщества?» — уточнила я. Ей явно приятно было об этом говорить. «Да-да, вы знаете, у меня там вдруг какие-то организаторские способности прорезались, и творческие тоже. Мы недавно с нашими детьми такой спектакль поставили!» Виктор принимал участие во всём этом? «Да, сначала, да. Вы знаете, там ведь в основном женщины. Мужчины уходят, как правило, в самом начале, а Виктор «В том-то и дело, он был там, с нами, помогал всем, таскал этих детей на руках. Вы же понимаете, у нас не Европа, далеко не везде можно на колясках проехать». «А что же случилось потом?» «Не знаю, в том-то и дело». Женщина устало провела по лицу ладонями, как будто умылась. Он просто сказал «всё, не могу так больше, ухожу». «Деньги буду давать, с Сашкой буду видеться, а дочку, как устроюсь, к себе заберу». «А это еще почему?» – изумилась я. «Сколько лет девочке?» 13 Сами понимаете, сложный возраст». Но она, правда, с самого начала к Сашке ревновала. Говорила, что ему все, а ей ничего. Дурочка еще. «Чем я могу вам помочь?» – повторила я, искренне сочувствуя ей, но не видя дальнейшего развития ситуации. Может быть, мне следовало бы поработать с девочкой, посмотреть на Сашку и придумать что-то креативное для стимуляции его психического развития. Уверена, что мать точно выполнит все мои рекомендации. Вы поговорите с Виктором, пожалуйста. О, Господи! мысленно воскликнула я, а вслух сказала, «Неужели, приняв такое решение, он пойдет ко мне разговаривать?» и прибавила про себя, «Я бы на его месте ни за что не пошла». «Да, конечно, но если все-таки...» Она уныло опустила голову. «Вы ведь не откажетесь?» «Разумеется, не откажусь», энергично закивала я, отчетливо понимая, что Виктора... Я никогда не увижу он пришел на следующей неделе в первый же вечерний прием невысокий некрасивый кряжистый с седыми висками представился сел и молчал как будто в ожидании чего он ждет зачем вообще пришел просто чтобы потрафить жене я легко держу паузу поэтому решила тоже помолчать «Вы, вероятно, полагаете, что я слабосильная сволочь? Крыса, бегущая с тонущего корабля?» – спросил, наконец, Виктор. «Ну, где-то приблизительно так я и думала, но решила быть дипломатичной. От вашей жены я знаю, что первые годы жизни Саши вы принимали самое активное участие в его выхаживании, адаптации». «Возможно, теперь вы просто устали от всех этих хлопот, тревог, припадков, неясности перспективы или даже ее кажущегося отсутствия». Я давала ему возможность ткнуть пальцем в понравившийся пункт. «Устал», — кивнул мужчина, — «но, поверьте, не от того, что вы перечислили». «А от чего же? Неужели наш с ним разговор может получиться?» Наверное, это прозвучит тривиально и эгоистично, но мне хочется нормальной обыкновенной жизни. Для себя и дочки хотя бы, если уж нельзя иначе. Да уж, во всяком случае, в откровенности ему не откажешь. Виктор, вы же прекрасно понимаете, Сашина состояние. Да ни при чем здесь Сашкина состояние. Внезапно вскричал мужчина в раздражении, прихлопнув ладонями по коленям. — Поймите вы, я не от Сашки ухожу. Он какой не есть мой сын. Ну, инвалид и что? Раньше, когда родовспоможение было на уровне Плинтуса, чуть не в каждой семье был дурачок или расслабленный или еще что-то такое. И что с того? Жили себе дальше? — Виктор, объясните. Я действительно перестала понимать происходящее. А у Виктора я была уверена почему-то, что в обычной жизни он молчалив. Или жена об этом говорила. У него как будто внутри прорвало какую-то плотину. Нету обычной человеческой жизни. Политика — права детей-инвалидов, надо бороться. Культура — надо организовать экскурсию для наших. И безобразие — Кто-то там в коляске на какую-то выставку не смог попасть. Что за выставка, неважно. Читает Иннет часами, чуть не всю ночь. Только эти форумы, только про это разговоры. Как будто ничего другого и вовсе нету. Педагогика? Как занимаются умственно отсталыми? Спорт? Олимпийские игры для инвалидов. Бытовые проблемы? Сашка, Сашка. Плюс бесконечное обсуждение по интернету, кому, что, где положено до государства. Стало такой докой в этом вопросе, я даже удивляюсь. А я неплохо зарабатываю, между прочим. Нам и так хватило бы. Семейные праздники? И я вообще молчу. Дочку тоже таскала, заодно с нами, пока та не отказалась на отрез Говорит, «Папа, мне кажется, что я тоже умственно отстала инвалид». А тебе не кажется, может, как-нибудь для разнообразия съездим куда-нибудь просто семьей? Ты же сможешь Сашку до костра на руках донести, да он и сам ползает. Или еще лучше, давайте оставим Сашку бабушке на пару дней и пойдем в длинный поход пешком, ты, мама и я, и какую-нибудь достопримечательность посмотрим. Сказал жене, а она в крик «Да». «Вам неприятно смотреть на этих детей, ты закрываешь глаза на их проблемы, как и все общество, а дочка просто экоистка». «Вам кажется, что жена слишком погрузилась в проблемы Саши и общество семей с детьми-инвалидами, отодвинув все прочие аспекты жизни?» «Не отодвинув даже, а просто назначив их неважными и не стоящими по сравнению с главным? Мне кажется, что это неправильно в корне». Я за то, чтобы Сашку приспосабливать к нам, а не нас к нему. И я уверен, кстати, что это возможно. И не я один. Я ведь со многими отцами по этому делу общался. Многие именно от этого и уходят. Не от детей, а от зацикленности этой. Вы пробовали говорить об этом с женой? Сто раз она либо плачет, Либо встает в позицию такой матери Терезы и обвиняет меня во всех смертных грехах. Когда я сказал, что ухожу, дочка на колени бросилась. «Папа, и меня забери, я буду тебе обед готовить, все тройки подтяну, и с Сашкой буду приходить сидеть, когда надо!» «Давайте попробуем поговорить еще раз!» «Давайте!» Что ж, я вот сейчас проговорил все подряд вслух, и мне даже как-то легче стало. Мы честно пробовали, не один раз, во всех возможных сочетаниях, муж с женой, мать с дочерью, все трое. Не получилось. Как хорошо, что у меня есть наши люди, которые в минуту предательства меня по-настоящему понимают и всегда готовы поддержать. «Они с самого начала сказали мне, что все бесполезно, и он все равно сбежит. А вот от тебя я не ожидала. У тебя же у самой когда-нибудь дети будут!» Бросила мать дочери и ушла с гордо поднятой головой. «Вы все еще будете уговаривать меня остаться?» Горько спросил Виктор. «Худенькая тринадцатилетняя девочка» со злым лицом, катала по поликлиническому коридору коляску с улыбающимся Сашкой и слизывала текущие по щекам слезы.